Глава 2. Самый быстрый маршрут от Дома Минору в районе Сакура Сайтама до штаба СФД в районе Таяма-3 Чом Синдзику был через линию GR Сайкёу от ближайшей станции Йоханамачи до Якибукара, а затем пересадка на линию Токио метро Фокуташин и выход на станции Нишиваседа. Это занимало примерно полтора часа от двери до двери. Если бы Йомика приехала за ним на своем любимом мотоцикле МАГ-07, Это время сократилось бы до получаса, но он не мог просить ее делать это по причинам, не связанным с их обязанностями в СВД, особенно когда причина была в посещении Камурусу. Вот почему, когда Минора вышел из дома в 10:30 утра, он прибыл в штаб-квартиру СВД в парке Тояма ровно в полдень. Поднявшись на антикварном лифте на пятый этаж и стараясь не обращать внимания на слегка тревожные звуки, которые он издавал, Минура вошел в дверь, когда она открылась. Извините. Он автоматически произнес эту фразу, ставшую его привычным приветствием, и вошел в большую комнату, занимающую весь пятый этаж. Но как только он сделал несколько шагов внутрь, странное чувство дискомфорта остановило его на месте. Он понял причину этого почти сразу. Было тихо, не было ни следа обычного фона звуков игры оливье сайта на большом экране в центре комнаты, звуков, как Диди готовил что-то креативное на кухне Или даже обычного раздраженного приветствия от Юмика Адзу, который она произносила, размахивая рукой с дивана. В белый зимний солнечный свет проникал в комнату, окутанную полной тишиной. Но профессор должна быть здесь по меньшей мере. Сменив кроссовки на тапочки, Минору положил сумку через плечу на диван, который обычно занимала Юмика, перед тем как направиться на западную сторону огромной комнаты, инстинктивно тихо ступая. Полевой руководитель СВД, известный как спекулятор профессор Рири Иса, имел специальную лабораторию в одном из углов комнаты, отделённую белой перегородкой. Обходя разделительный экран, Минора осмотрел пространство, полное бесчисленных полок, экспериментальных столов и загадочного оборудования, но это место тоже казалось было пустым. Нет, не было. В глубине лаборатории засетчатого кресла, стоящего у окна, выглядывала одна коса, завязанная красной лентой. Подкрадываясь ближе, Минору заглянул в кресло и увидел ангельского вида маленькую девочку, спящую на солнце. С ее заплетенными волосами, худи с принтом и юбкой колодтой, она была точной копией ученицы начальной школы, но бело-лабораторный халат, который наносила и беспроводная клавиатура на ее коленях, нарушили этот детский образ. Ее цвет лица тоже не казался слишком здоровым. Вероятно, наработала всю ночь над чем-то. Было почти назначенное время, но он не хотел будить маленького ребенка от её сна, поэтому попытался тихо отступить. Однако, не пройдя метра, девочка, казалось, слегка почувствовала его присутствие, и ее глаза резко открылись. После нескольких морганий ее большие карие глаза сфокусировались на Минору, легкая улыбка появилась на губах, затем изогнулось неодобрительное выражение. «Мико». «Это не очень вежливо подглядывать за спящей дамой». Её упрёк звучал, как будто от кого-то гораздо старше, что автоматически заставило Минору склонить голову в поспешном извинении. «Извините, профессор. То есть нет, я не это имел в виду. Вы казались усталой, поэтому я решил подождать там». «Ммм... А, уже так поздно? Полагаю, тогда я должна извиниться». Солнечный свет был настолько приятным, что я просто задремала Профессор Рири посмотрела в окно, когда говорила... И Минора последовал за ее взглядом. Окно на пятом этаже жилого комплекса предоставляло чёткий вид на высокие деревья парка Таяма. Поскольку была середина зимы, большинство деревьев были голыми, но вид бледного солнца над морозным воздухом был таким спокойным, что и это могло убаюкать любого наблюдателя. В такой день было бы здорово сидеть катацу, поедая апельсины и прочее. Пробормотал Минору, не задумываясь, и профессор скрестила руки и задумчиво произнесла «Хм, кататься Низкий обогреваемый стол, да?» «Верно. В штабе СВД нет такого оборудования на данный момент». Взглянув на часы на стене, она кивнула и серьёзным выражением лица. «Встреча в больниц назначена на 2 часа. Поскольку уходим только мы с тобой, я думала, мы могли бы провести короткое совещание до этого, но... Прежде, Мико, не мог бы ты помочь мне на минутку?» «Да, конечно, но...» «Что, ничего серьезного? Просто немного тяжёлой работы. Думаю, это должно быть в комнате господина Линденберга. Снова это загадочное немецкое имя. По крайней мере, я думаю, что оно немецкое. На самом деле, я точно не знаю. Оно периодически появлялось на протяжении всего времени минурова СВД, так что казалось, это было имя еще одного члена, но Минура еще не встречал его. Преодолевая внезапную волну тревоги, Профессора повернула свое кресло на полпути к монитору ПК на столе и на мгновение пощелкала мышью. Затем снова посмотрела вверх и кивнула. Согласно списку оборудования, она и правда все еще хранится в гардеробной комнате 303. Извини, но не мог бы ты достать его для меня? Я отправлю сообщение обитателю комнаты, чтобы он знал, что ты придешь. Чтобы быть точным, что именно я подбираю. Командир, выглядевшая на возраст начальной школы, одарила минора удовлетворенной улыбкой. «Конечно, комплект кататься!» Пересекая пустую комнату, Минору взял лифт на третий этаж, войдя там в общий коридор. Он уже бывал на четвертом этаже, где жили Юмика и ее бывшая партнерша Сана и Кома, но это было его первый раз на третьем этаже. Как и на четвертом, четыре комнаты в этом районе, вероятно, были личными комнатами других членов СПД, но Минору не знал, где кто жил. А пока что он шел к двери комнаты 303, как указала профессор. На входной двери Юмика была рукописная табличка с надписью ⁇ Кома», но табличка этой комнаты была все еще пуста. Однако, видимо, здесь жил женщина СВД по имени Линдербергер. Мысленно представляя пожилого немецкого джентльмена с усами, Минор уропко нажал на дверной звонок, в комнате эхом раздался старомодный электронный звук ⁇ «Дин-дон». 5 секунд, 10, 20 секунд прошло, и все еще не было ответа. Минору снова нажал на кнопку, но результат остался прежним. Хм. Поколебавшись немного, Минору положил руку на дверную ручку. Ожидая, что дверь будет заперта и вернется на пятый этаж, он неожиданно обнаружил, что старомодная поворотная ручка поворачивается без сопротивления, и дверь приоткрылась. Дважды проверив, что это и правда комната 303, Минору открыл дверь. Сразу же его встретил сильный запах пыли, заставив его инстинктивно поморщиться. Прикрывая нос и рот правой рукой, Минору оглянулся вокруг, но, как и в коридоре, гостиная была почти полностью темной. видимо, шторы и даже ставни были закрыты. «Эм, здравствуйте!» Минору просунул голову в дворный проем, но ответа все еще не было. Спал и жилец или просто не был дома. В любом случае, он не мог просто ворваться без приглашения. Решив позвонить профессору, чтобы спросить ее указаний, Минору начал доставать смартфон из кармана, Но прежде чем он успел это сделать, как заметил крошечный отблеск света в углу глаза. Хмуря брови Нору прищурился и обнаружил, что источником света была тонкая нить, натянутая между коридором и полом. Это была паутина. Свет с коридора отражался от нее. Поскольку сейчас была середина зимы, паук, создавший паутину, уже не был здесь, и сама паутина разваливалась. Другими словами, это была довольно старая паутина. И поскольку она была натянута через вход, никто не входил и не выходил из этой комнаты несколько месяцев. Что, так это просто пустая комната? Бормочая себе под нос, Минор убрал телефон обратно во внутренний карман своей горной парки. Профессор, должно быть, перепутала номер комнаты. В таком случае, скорее всего, стола, который он пришел забрать, в этой комнате не было, но он не узнает, пока не осмотрит ее. Осмотрев вход еще раз, он заметил, что на плиточном полу не было ни одной пары обуви, Думаю, что он должен был заметить что-то неладное раньше, а он открыл обувной шкаф. Тот был в основном пуст, за исключением двух пар дешевых виниловых тапочек и одной обувной ложки. Сначала он достал обувную ложку и использовал ее, чтобы убрать паутину, закрывавшую вход, затем вынес одну из покрытых пылью пар тапочек в коридор, сменив свои кроссовки. «Ладно, я захожу». Минору тихим голосом объявила своем намерении, несмотря на то, что комната явно была пустой, прежде чем войти во внутренний коридор. Нащупав выключитель света, он включил его, и светодиодная лампочка слабо загорелась. Структура комнаты, вероятно, была такой же, как и у Юмика, поэтому гардеробная, которую упоминала профессор, вероятно, была за закрытой дверью справа от коридора. В комнате Юмика она сообщила ему, что бросит у вас балкона, если он откроет ее. С этой мыслью в голове он осторожно открыл дверь и обнаружил комнату в западном стиле, около 30 метров окружности, Он попытался включить свет, как раньше, но металлические розетки на потолке были обнажены, так что когда он щелкнул выключителем, ничего не произошло. Если он откроет окна и ставни, света, вероятно, будет достаточно, но это казалось хлопотным, поэтому он снова достал свой смартфон и включил режим фонарика. Этот смартфон, который ему предоставил СВД, был, видимо, еще одним специально сделанным оборудованием, так что батарея почти не разряжалась даже при интенсивном использовании. Освещаемая светом телефона минору комната была так же пуста, как и ожидалось. Не было ни одной мебели, но он увидел свою цель на южной стене. Шкаф с раскладной дверью. Вздохнув с облегчением, он подошел и открыл его одной рукой. Гардеробная, видимо, использовалась как кладовая, так как она была полна стопок картонных коробок вместо одежды. Большинство из них были не непортящиеся продукты, такие как минеральная вода, консервированные продукты и рамен в стаканах, Но то, что он искал, было в крайнем правом углу. Большая картонная коробка с надписью «Кататься на боку». Минору начал тянуть ее, но затем что-то другое привлекло его внимание. Прямо рядом с кататься была картонная коробка с логотипом энергетического батончика. Печать была сломана, а крышка слегка приоткрыта. Заглянув внутрь, он увидел, что содержимое 24 коробок внутри наполовину исчезло. Вероятно, кто-то знал о наличии этих продуктов и потихоньку доскал энергетические батончики, Это могли быть Оливье, Юмика или даже самопрофессор. Так, может, мне тоже взять одну коробку?» Задумался Минору, но, конечно, ничего такого не сделал, вытаскивая только коробку скататцу, за которой и пришёл. Закрывая дверь шкафа и убирая смартфон, Минору поднял коробку обеими руками. Она была удивительно тяжелой, но определенно ничего, с чем его усиленное третьим глазом тело не могло бы справиться. Думая о мистическом веществе на нанофосфате Используя в мышечных клетках его рук, Минор унес коробку в коридор, затем вернулся внутрь, чтобы убрать тапочки, обувную ложку и выключить светодиодную лампу. «Извините за вторжение». Пробормотал он, выходя, но, ну, конечно, ответа не последовало. Закрыв дверь и снова подняв коробку с скататься, Минор направился к лифту. Профессор сказала, что ей просто нужна была немного тяжелая работа, но на этом задача Минору не закончилась, так как ему нужно было собрать кататься из коробки. После установки четырех ножек на корпусе, установки его на коврик перед телевизором, накрытие нижней части сопутствующим одеялом и размещение доски сверху, Минорус сделал паузу, чтобы отдышаться. Затем он подключил его к удлинителю, щелкнул выключителем, убедился, что внутри загорелся красный свет, прежде чем посмотреть на западную сторону комнаты. «Профессор, кататься собран». Но прежде чем он успел договорить... Девочка в лабораторном халате выскочила из своей кабины и нырнула в кататься с мультяшным рвением. Минору безмолвно смотрел, как лицо профессора за секунды сменилось без страстного на нелепо расслабленное. «Ага, я знала, что ничего не может с этим сравниться. Кажется, прошло так много времени с тех пор, как я вспомнила, что в Японии существует такое чудесное отопительное устройство». Эм, немного преувеличено», — хотел сказать Минору, но умудрился удержать рот закрытым.